Глава двадцать девятая. Крис. Я кусала губы. Сделать выбор действительно нелегко. До захода солнца остался час, а у меня два десятка вкладок, несколько исписанных листков и потные ладошки. Макс все это время сидит напротив, забросив ноги на пуфик и что-то читает в ноутбуке. Мужчина расслабленный, вальяжен, как кот. «Разве что не мурлычет и не просит почесать пузико. Я же вот-вот расплачусь. Господи, как я открою свое дело, стану у руля, если не способна принимать решение и нести за них ответственность?» «Просто купи что-нибудь», — с тяжелым вздохом посоветовал Макс. Оказывается, он на меня все-таки поглядывает поверх компьютера. «Я не знаю что. Хотела выбрать машинку» но поняла, что та, на которой я привыкла работать, устарела. Новые же модели нужно потрогать, посмотреть, а не заказывать по фото. Не обязательно покупать что-то дорогостоящее, основополагающее. Возьми какие-нибудь отрезы, ткани. Какие-нибудь? Ткань нужно брать либо под определенные модели, либо под уже известную группу потребителей, а я с этим вообще не определилась все еще топталась на месте, сомневаясь. Рискнуть и отшить свою собственную коллекцию одежды, стать эксклюзивным модным магазином по пошиву или идти изначально задуманной тропой, уютное отелье в спальном районе. Мечта, о которой я и не думала, пока не встретила Макса, или бизнес-план, который я разработала за несколько лет, надеясь когда-нибудь воплотить его в жизнь. «Хорошо, тогда купи мел». «Мел? Ну или чем вы рисуете на ткани перед тем, как раскроить?» Пожал плечами Макс и снова вернулся к ноутбуку. «Мел? Это ведь несерьезно. У тебя есть монетка?» Повинуясь порыву, спросил я. «А что, карту уже интернет-магазины не принимают?» «Мне нужно принять решение. Монеткой?» «Монеткой». «Бог ты мой! Я трачу несколько сотен тысяч на тренинги для своих работников, чтобы они учились ставить цели, распределять свои силы и правильно расставлять приоритеты. А тебе нужна монетка?» «Да». «Хорошо. Монетку мы искали полчаса и не нашли. Бумажные какие хочешь». Рубли, доллары, евро у Макса даже канадский доллар завалялся, а монетки никакой. Пришлось идти в магазин и что-то покупать. Дома как раз подходили к концу запасы фруктов, и Макс вспомнил, что давно не ел яблочный пирог. Вернее, как давно, уже больше десяти лет. Бабушка очень любила печь, и когда я к ней приезжал в гости, она каждый день то пирог, то печенье делала – Она не признавала магазинных сладостей. Все время твердила, что там из просроченных продуктов все готовят и химию всякую добавляют. Моя такая же была. Правда, пекла редко, в основном на праздники. Зато таких вкусных и красивых тортов, как у меня на день рождения, ни у кого не было. Марьяшу бабуля научила, а у меня не сильно хорошо выходило, но яблочный пирог я осилю. «Это совсем не обязательно», — смутился Макс. «Ого! Я и не думала, что смогу когда-нибудь увидеть его таким». «Не сопротивляйся, к тому же тебе придется поделиться, я его тоже люблю». К фруктам присоединилась мука, разрыхлитель яйца, масло. Как-то незаметно тележка стала наполняться продуктами. Мы прогуливались по супермаркету, болтали и узнавали предпочтения друг друга. Я почти забыла о времени, и лишь случайно, бросив взгляд на часы, поняла, что его почти не осталось. Решение пришлось принимать без монетки. Я открыла в телефоне одну из вкладок и заказала несколько пуговиц Сваровски. Мне они сразу запали в душу, но стоили очень прилично. Такая фурнитура заслуживала того, чтобы стать финальным украшением дорогой элегантной вещи. Именно такой и будет моя коллекция. Макс. Я это сделала. Рыжуля вся светилась от радости. Я даже не пытался сдержать ответную улыбку. Зачем? Рядом с ней я забывал обо всех проблемах, кротах в моей фирме, том, что кто-то хочет увести из-под носа мой проект. Все оставалось где-то далеко. Я научился фокусироваться на сиюминутных делах, ощущениях. Сейчас мне было легко и тепло на душе, как в далеком детстве. «Ты умничка!» — похвалил я Крис, и она как-то сразу сдулась. «Не называй меня так, пожалуйста», — передернув плечом, Она подхватила тележку и гордо зашагала вперед. «Как я мог забыть нашу первую встречу?» «Подожди!» — нагнал я Рыжулю и взял за плечи. «Ты очень талантливая и трудолюбивая. Пусть пока сама не веришь в свои силы, но я чувствую в тебе огромный потенциал. У тебя все обязательно получится!» «Спасибо!» Крис шагнула ко мне, и мы крепко обнялись. Прикрыв на миг глаза, я вдохнул аромат ее волос и блаженно улыбнулся. А открыв глаза, еле сдержался, чтобы не выругаться. В нескольких метрах от меня стояла Алла и усмехалась, рассматривая нас с Крис. «Какого дьявола она вообще тут находится?» Я ведь снял ей квартиру подальше от своего дома. Алла жестом показала, что ждет моего звонка, и, послав мне воздушный поцелуй, направилась к полкам с алкоголем. Хорошее настроение исчезло, как и легкость. Я вернулся к самому себе, теперешнему. Крис... Увлечённая, и своим решением, совместной покупкой продуктов с Максом, я не сразу заметила, что разговор веду в одиночестве. Мужчина лишь скупо кивал голову и смотрел на дорогу, думая о чем-то своем. Я замолчала и стала рассматривать Макса, а он не заметил внезапной тишины. Слушал ли он меня всю дорогу? Нет». Стало обидно, ведь я рассказывала ему о своих идеях, о фасонах. Конечно, мужчинам такое не особо интересно, но я ведь проявляла интерес к его роботам, хотя сама так же далека от нанотехнологий, как и Макс от моды. Закусив губу, я отвернулась к окну. Он ничего мне не должен. Макс вообще не обязан меня поддерживать. Мы договаривались только о финансовой помощи, а он и так возится со мной. Я улыбнулась, вспомнив полет на воздушном шаре и ту детскую песенку, что он напевал мне. На душе сразу стало теплее, и обида на мужчину ушла. Хорошее настроение, если не вернулось полностью, то все равно стало легче на душе». «Крис, мне нужно будет сейчас отъехать по делам на несколько часов. Не против, если я оставлю тебя одну?» Поинтересовался Макс, когда мы поднимались домой. Я лишь кивнула в ответ. Что ему еще сказать? Что я уже нафантазировала, как буду готовить пирог, а он сидеть на кухне с ноутбуком или планшетом? Представила, какой уютный и спокойный вечер нас ждет. Надеялась поболтать с ним на разные отвлеченные темы, спросить о детстве, попробовать наладить с ним контакт. У нас с ним договор. Фиктивный брак. Мне не стоит забывать это, даже если мое глупое сердце бешено стучит в присутствии лже-жениха. Если что-то надо будет срочное, позвони на телефон. Макс посмотрел на меня, как строгий родитель, оставляя непослушного ребенка одного дома. «Я справлюсь», — заверила мужчину с улыбкой и шуточно вытолкала его из дома, едва он успел занести пакета на кухню. «Может, тебе помочь разобрать?» — нерешительно застыл на пороге Макс. Я нахмурилась. «Так ему нужно по делам или нет?» Такое впечатление, что он ищет повод остаться, или мне это только кажется? Я справлюсь, упрямо повторила уже сказанное ранее. Хорошо, если что, телефон у меня под рукой. Я покачала головой. Какие могут быть, если что?